и, усаживаясь на свое грибное место громко и страшно зарыдал вдруг, уткнувшись лицом в руки. Все беспомощно молчали, а он захлебывался в рыданиях, выкрикивая имена своих малых детей. А Кириск, никогда не видевший мужчину в плач, задрожал от страха и со слезами на глазах обратился к органу.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 Как не донимал, как не бронил, не поносил мылгун шамана ветров, тот остался ко всему тому и глух, и безучастен. Он даже не разгневался, не шевельнулся, не обрушил на них бурю. Эмраин тихо нагребал своей парой весел, чтобы не стоять на месте. Лодка скользила по воде едва-едва заметно. Арган молчал, ушел в свои мысли. «Быть может, опять?» И, быть может, в последний раз в жизни думал он о своей рыбе-женщине. От невеселых стариковских размышлений отвлек его Кириск. От — кыч, от Кыч. А зачем Агу-Кук летает на острова? — тихо спросил он. — А, я и забыл тебе сказать. В таком большом тумане только Агу-Кук может летать над морем. Агуку летает на острова охотится, а иной раз малых детенышей нерпичих схватывает. У Агуку глаза такие, и в тумане темной ночью видит, как днем на то она сова, самая большая и самая сильная сова. Вот бы и мне такие глаза, прошептал сухими губами Кириск. Я бы сейчас разглядел бы. В какую сторону нам плыть, и мы быстро доплыли бы к земле и стали бы пить, пить много и долго. Вот бы и мне такие глаза. Эх, вздохнул Орган, каждому даны свои глаза. Они замолчали. И спустя много времени, как бы возвращаясь к этому разговору, Орган сказал, глядя в лицо мальчику, «Тебе очень тяжко». Ты потерпи, если выдержишь, будешь великим охотником. Потерпи, родной, не думай о воде, думай о чем-нибудь другом. Не думай о воде. Кириск послушно старался не думать о воде, но ничего не получалось. Чем больше пытался он не думать, тем сильнее хотелось пить. И очень хотелось есть, даже дурно становилось, и от этого хотелось орать, как мылгун на весь мир. Вот так протекал тот день. Все время ждали, все время надеялись, что вдруг послышится издали шум волны, и ударит свежий ветер, и угонит туман на другой конец света, а им откроет путь к спасению.